Глава 62. Маленькие шаги. «Итак, ребята, вы сделали свое домашнее задание?» Я сел на вершину трибуны, чтобы лучше видеть класс, в то же время поправляя волосы. Я проспал почти все занятия по основам манипуляции с Маной, поэтому чувствовал себя намного лучше. Оглядевшись по сторонам из центра арены, я увидел, что мои ученики отчаянно смотрят друг на друга в надежде, что у кого-то из них есть ответы на вопросы, которые я задал им вчера. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как ответить самому. Наконец вздохнул Фейрит, после чего встал. Ядро маны — отличный способ легко и точно измерить уровень силы мага, потому что он коррелирует с тем, сколько усилий и времени маг потратил на конденсацию и очистку маны из окружающей среды в свое ядро. Он закончил, после чего взмахнул волосами и сел. Нет. Я спрыгнул с трибуны и подошел к потрясенному Ферриту. «Это, конечно, простой способ оценить силу мага, но он далеко не точен. Принцесса Кейтлин, если вы увидите обычного бойца ростом под два метра и весом почти триста килограммов, полного мышц, как вы оцените его?» Я перевел взгляд на принцессу, которая сидела рядом с растерянным эльфом. «Я могу ожидать, что боец будет оплатать большой силой», наконец сказала она, поразмыслив над простым вопросом. «Верно». Все, что мы можем сказать, это то, что этот толох, вероятно, необычайно силен. Говорит ли это еще что-нибудь о его боевых способностях? Да, он силен, но для того, чтобы стать великим бойцом, есть и другие факторы, такие как ловкость, техника, стойкость духа, опыт и так далее. Стадия ядроманы мага определяет только то, сколько у него этих мышц, но не учитывает других факторов. Конечно, совершенствование ядра маны до более высоких стадий по-прежнему важно, но если это единственный фактор, который вы используете для оценки уровня противника, то вы сами себя настраиваете на поражение. Я перевел дыхание и увидел, что некоторые студенты начали делать заметки. вычерная студентка в очках подняла руку, закончив записывать свои заметки. У меня вопрос. Да, мисс Миртл. Мне показалось забавным, насколько ее имя соответствует ее характеру. «Если попытка почувствовать ядро маны противника не является точным способом определить его уровень, то что же нам делать?» Спросила она с таким выражением лица, что казалось, будто она меня проверяет. «Ничего. Просто предположите, что противник сильнее вас. Определение уровня ядра маны любого человека должно использоваться только для удовлетворения любопытства, но не более. Даже если по уровню ядра маны можно точно определить боевую мощь противника, что вы будете делать?» если его боевая мощь ниже вашей? Будете полегче с ним? Будете издеваться над ним, потому что знаете, что победите? А что вы будете делать, если его боевая мощь выше вашей? Убегать? Скорее всего, если вы находитесь в ситуации, когда вы оба активно чувствуете ядро маны друг друга, то убежать не получится». Я сделал минутную паузу. «Самоуверенность из-за того, что вы обнаружили, что ваше ядро маны сильнее, чем у оппонента, — может сделать вас беспечным. А страх, если ядро оппонента сильнее вашего, может заставить вас чувствовать себя безнадежным. Суть в том, что жизнь не так проста, чтобы вы могли точно знать, сможете ли вы победить кого-то, основываясь на цвете его ядроманы. Известны случаи, когда бойцы побеждали беспечных магов, потому что те давали слабину из-за излишней самонадеянности. Всегда считайте, что противник сильнее вас, и старайтесь изо всех сил. «Если противник слабее вас, то быстро заканчивайте бой, чтобы избавить его от унижений. Если же противник сильнее, поздравляю, вы преодолели ментальный предел, за который вы, ребята, держитесь всю свою жизнь». Я чувствовал себя не лектором, а каким-то вдохновляющим оратором. Я вернулся на трибуну, где сейчас дремала Сильвия, и продолжил говорить. «Теперь следующая часть домашнего задания. Кто-нибудь из вас понял, что я сделал на прошлом занятии с двумя заклинаниями ветра?» Спросил я, прислонившись спиной к трибуне. Глухая тишина заполнила комнату. Я вздохнул. Наверное, тот факт, что их всю жизнь кормили ответами с ложечки, сильно сказался на их навыках критического мышления. «Сначала я проведу небольшую демонстрацию ответа для аугменторов». Отодвинув Сильвию в сторону, я достал из-под нее два листа бумаги. Я скомкал один из них в маленький шарик и показал его классу. «Смотрите». Я положил шарик на правую ладонь и глубоко вдохнул, нагнетая напряжение. Используя весь воздух своих легких, мне удалось сдуть скомканную бумажку на метр от себя. Ученики уставились на меня с пустыми лицами от разочаровывающего результата. Подняв палец, чтобы заставив замолчать всех студентов, которые собрались спорить о том, какой в этом был смысл, я скатал оставшуюся бумагу в импровизированную трубочку. Плотно засунув шарик в заднюю часть трубки, я еще раз глубоко вдохнул. Выпустив очередной выдох, скомканный бумажный шарик пролетел более четырех с половиной метров и упал на землю. Лица некоторых студентов озарились пониманием, в то время как другие выразили свое удивление. Я не мог не усмехнуться, когда все ученики оживились и стали записывать. Принцесса Кейтлин яростно строчила в своей тетради, а Феррит просто уставился на лежащий на земле бумажный шарик. «Поскольку многие из вас, похоже, поняли, что я только что сделал, может, кто-нибудь просветит остальных учеников?» — спросил я, подбирая разбросанные мной листики бумаги. «Это связано с концентрацией маны в маленькой точке, затем ее сжатием и выбросом. Верно, профессор?» Робкая девушка с огромным копьем рядом с ней ответила приглушенным голосом. «Правильно. аугментары созданы для использования множества имеющихся у них каналов маны. Поэтому мы неосознанно используем большое число наших каналов маны для многих заклинаний, разбавляя их. Это не имеет большого значения, когда вы используете заклинания на своем теле, но в попытке применить заклинание дальнего действия оно сильно ослабевает». Я продемонстрировал, расширив свернутую бумажную трубочку. Продув один конец, шарик, который я свободно положил внутрь, просто упал передо мной. «Поначалу к этому будет трудно привыкнуть, но возможность лучше контролировать свои каналы маны очень поможет вам. Теперь очередь заклинателей». Я поднял скомканный лист бумаги, которым только что выстрелил. Поскольку у заклинателя, естественно, гораздо меньше каналов маны по сравнению с венами маны, они, естественно, выпускают свои заклинания в сжатом виде, будь то непосредственно из своего тела или путем воздействия на область, чтобы мана изменила ее в форму желаемого заклинания. Что нужно сделать заклинателем? Так это использовать исходное количество маны, которое они могут поглотить, чтобы компенсировать недостаток каналов маны. Закройте глаза и попытайтесь представить себе это. Студенты посмотрели друг на друга в замешательстве, но все же опустили взгляд, ожидая моих последующих указаний. Представьте, что тела заклинателей и аугменторов — это бассейны с водой. Будем считать, что листья — это частицы маны. Для тела аугментора представьте, что в бассейн в разных местах бросают небольшие пучки листьев. Хотя эти пучки могут быть маленькими, но поскольку их так много, они начинают распространяться и присоединяются к приплывшим с других сторон листьям, пока поверхность воды полностью не покрывается ими. В этом и заключается суть усиления тела. Теперь для заклинателей представьте, что в бассейн с водой падает один гигантский шар из листьев. Так как он исходит из одного места, на его распространение может уйти больше времени, но в итоге листья все равно смогут покрыть поверхность воды. «Вот как усиление тела должно работать для заклинателей». Класс хранил молчание, открыв глаза и размышляя над тем, что я только что сказал. «Причина, по которой все вы заклинатели поранились, пытаясь поглотить свое заклинание, заключается в том, что вы не использовали ману из своего ядра. Единственная мана, которой вы полностью невосприимчивы, это мана, очищенная в вашем ядре». Но даже эта мана, после того, как она повлияет на окружающую среду и превратится в заклинание, может причинить вам вред. Следовательно, заклинатели должны использовать как ману из атмосферы, так ману из своего ядра для заклинания и интегрировать ее в свое тело. Ну или бросить большую кучу листьев, чтобы она распространилась по бассейну. Закончив объяснять, я попросил класс спуститься на арену и начать практиковаться. Остаток занятия я ходил вокруг и помогал им, давая небольшие советы о том, как лучше представить себе то, что им нужно сделать. После того, как прозвенел звонок, Сильви проснулась и запрыгнула мне на голову, пока я распускал класс. Я был удивлен, когда услышал, как некоторые ученики ворчали своим сверстникам, что занятие было слишком коротким. «Я выбрал длинный путь к своему следующему занятию, чтобы занять больше времени для патрулирования». Я возился с отправкой очень слабых импульсов ветра, чтобы попытаться использовать их как своего рода трехмерный радар, но это оказалось не так полезно, как я думал. Пульс Земли также был малополезен, так как я мог определить только самое основное, например, сколько людей находится в этой области, а не то, участвуют ли они в бою или нет. Что еще хуже, здания и деревья снижали точность. Я опоздал на занятие Гидеона, но он просто жестом велел мне поспешить на свое место, после чего продолжил говорить. «Эй, почему ты так поздно?» — шепнула мне Эмили. «Обязанности дисциплинарного комитета. Я должен ходить по академии в течение десяти минут после начала занятий». Ответил я, понизив голос, чтобы Гидеон не услышал. «Хорошо. Давайте разомьемся на пары и поработаем над нашим проектом. Материалы лежат в задней части комнаты». «Но не идите все сразу!» Гидеон присел и начал что-то читать, пока класс встал, чтобы собрать материалы, необходимые для артефакта, вырабатывающего свет. Я тоже собрался подойти, но Эмили остановила меня. «У меня уже есть все необходимые материалы для АВС. Давай просто начнем». Примечание щтеца. Я сменил перевод, как вы могли заметить, и э, АВС, если что, это артефакт, вырабатывающий свет. Я не помню, какое сокращение и какая аббревиатура была в прошлом переводе, поэтому я вам говорю об этом сейчас. Она порылась в своей огромной сумке, отыскивая различные необходимые компоненты. Выложив все необходимое, она посмотрела на меня и предложила начать. Создать АВС было нелегко, но Эмили, похоже, была впечатлена тем, как я быстро все понял. Даже если она была всего лишь 12-летней девочкой, тот факт, что она была гением или около того, меня немного радовал. Остаток урока мы потратили на возню с различными частями артефактов, которые Эмили принесла с собой, пока Гидеон не отпустил нас. Когда я уже собирался уходить, он схватил меня за ворот рубашки и притянул к себе. «Сопляк, давай как-нибудь наверстаем упущенное. Нам есть о чем поговорить». Он хитро ухмыльнулся, но в остальном просто похлопал меня по спине. «Угу, нам нужно будет взять чай, профессор». Я помахал ему в ответ, после чего покинул комнату вместе с Эмили. «Папа, Авьер сказал нам снова отправиться в тренировочный зал». Сильви стукнула меня лапой по носу, чтобы привлечь мое внимание. Авьера, это зеленая сова директора Гудскай? Как ты можешь с ней общаться?» — спросил я, но она тоже не знала причины. «Эмили, мне нужно идти в библиотеку, так что я пропущу обед. Иди без меня». Я помахал подруге рукой. «Хочешь, я пойду с тобой?» Она посмотрела на меня, но я только покачал головой. «Все в порядке. Если хочешь сделать что-то для меня, иди и найди Элайджу». «Ему будет одиноко, если меня не будет рядом». Я улыбнулся ей, после чего убежал в направлении библиотеки и тренировочных залов. «Добрый день, мистер Лейвин». Хлоя поприветствовала меня профессиональной улыбкой и поклоном, после чего направила к задней двери. «Рад снова видеть тебя, Хлоя». Улыбнулся я в ответ, следуя за ней, пока Сильви виляла хвостом у меня над головой. Пройдя мимо страшного человека, я спустился вниз без помощи Хлои. Надеюсь, Лэджи не будет слишком скучно общаться с Эмилем. Да, Сильф? С ним все будет в порядке, успокоила она меня. Добравшись до своей комнаты, я приложил правую ладонь к огромной холодной двери, и яркий свет снова встретил меня. «Пу!» Тесси отпрыгнула от двери, широко раскинув руки. Привет, Тесс. Непринужденно ответил я. Блин, ты не испугался? Так не весело проворчала она, подхватывая Сильвия, которая уже спрыгнула с моей головы. «Тебе придется постараться получше. Давай начнем твою ассимиляцию». Я потолкнул ее к центру тренировочной комнаты. Было удивительно, насколько высокой была плотность маны в воздухе в этой комнате по сравнению с тем, что было снаружи. Даже сам факт того, что здесь была трава и водопад, приводил меня в трепет каждый раз, когда я входил сюда. «Как твое тело чувствует себя в последнее время?» «Ты еще испытываешь симптомы отторжения от своей воли?» — спросил я, пока Тесс занимала место у пруда. «С тех пор, как мы были здесь последний раз, у меня их не было», — ответила она, но после этого замолчала. Тесс оглянулась через плечо и уставилась на меня, хлопая длинными серыми ресницами. «Эй, Арт, М? мне жаль». «За что?» В сравнении с тобой я такая эмоциональная. И поэтому мне кажется, что ты перегружен и просто следующий моему эгоизму. Взгляд Тес переместился вниз, когда она это сказала. А, так ты поняла это? Ухмыльнулся я в ответ, за что получил шлепок по руке. Как долго мы знаем друг друга, Тес? На данный момент ты можешь быть уверена, что видела все мои стороны, даже те, которые я не хочу показывать. Даже зная это, «Я благодарен тебе за то, что ты принимаешь меня и проявляешь ко мне терпение. Никогда не думай, что я делаю это из чувства долга». Ярошев волосы унылой принцессы, мы приступили к ассимиляции. Ядро прошло долгий путь. В ее возрасте быть заклинателем на сплошной оранжевой стадии было на уровне гения. Хотя она не может усовершенствовать свои ядро Маны до окончания ассимиляции, это не должно сильно повлиять на нее». В то время как у меня ушли годы, я посчитал, что с моей помощью ей понадобится всего пара недель, чтобы полностью ассимилироваться со звериной волей хранителя древнего леса. Давай закончим на сегодня. Я похлопал Тесс по спине в знак того, что мы закончили. Спасибо. Тесс застенчиво улыбнулась мне, когда мы оба уселись на траву, а единственным звуком был шум водопада и тихое дыхание Сильвии. Я... Я знаю, что ты сказал дать тебе время, но... Как ты думаешь, я могу подержать тебя за руку прямо сейчас? Совсем чуть-чуть. Если нет, все в порядке, я не буду злиться. Тесс отвела взгляд, чтобы избежать моего. Хотя челка закрывала ее лицо, она не могла скрыть свои торчащие наружу красные уши. Я ласково взял правую руку Тесс своей левой и слегка сжал. Хотя наши пальцы не были сплетены, тепло от ее руки распространилось на мою. «Вот так?» Я попытался заглянуть в лицо Тесс, но она быстро отвернула голову. Я лишь беспомощно улыбнулся, когда она кивнула головой в ответ. В течение нескольких секунд время, казалось, шло медленнее, пока мы просто сидели, сцепив руки. Меня удивляло, что такое, казалось бы, непрактичное действие могло наполнить меня чувством спокойствия.